Глава вторая. Родовая книга. Алана. «Мама говорит, ты не выходишь замуж, потому что ты странная», сказал Улан заносчиво. «Хотя вообще-то тебе давно пора». Какой все всё-таки избалованный мальчишка», устало подумала Алана, внешне ничем не выдав своего раздражения. «Это все его мать. Воспитывает Улана так, будто он император, ну или сын черного герцога, не меньше». «Так и есть», — согласилась она, листая страница. «Мне уже 29 лет, мои дети могли бы быть твоего возраста. Но знаешь, чем хороша жизнь безымянной? Я могу быть странной, могу не хотеть замуж, могу не выходить. Большинство знатных семей связываются династическими браками. Вот ты со временем вырастешь и женишься на знатной леди». Тут Алана немного лукавила. Мастер Оливер, сам взявший в жены простачку без имени, вряд ли осудит выбор сына, если тот полюбит кого-то из прислуги или деревенских. Тем не менее, она продолжила. «Вот мы не знаем, любит ли Юрия Корион Вестера Вертерхарда, и спросил ли ее мнение об этом черный герцог. Мы не знаем, хотел ли Вестер жениться на Юории, или же его заставили. Но что мы сегодня узнали точно, так это то, что каким бы сильным ни был Вертерхард». Своим браком он подарил черным контроль над своими землями. Как ты это поняла, протянул чуть заинтересовавшийся Улан. Он же мужчина. Может, вестер забрал себе ее земли? «Помнишь, что мы читали о Карионах на той неделе. Алана привычно и терпеливо открыла страницу, над виньеткой которой был изображен герб с черным вороном. У нее есть старший родственник, дядя. Всеми черными землями, а они огромные, больше зеленых раз в десять. Она широко развела руки. Распоряжается он. «А как я поняла, ты мне скажи». Улан неохотно уставился на схему. «А почему он вообще вписан на эту страницу? Почему не...» Он с интересом пролеснул вперед до родословной белых герцогов. «Тут Юрии нет, а его имя вообще отдельно. А почему ее сюда не написали? Маму написали на страницу папы». «Объясни моему сыну, что такое родовая книга. Ему уже пора это знать». — сказал ей мастер Оливер утром. «И заодно расскажи, что означает новая запись». «Хорошо же объяснять то, что сама понимаешь не до конца». «Мы узнаем это позже, я уверена», — вздохнула Алана. «Может, он просто не внес пока изменений в свою родовую книгу, а акрионы внесли?» «Я думал, все происходит одновременно», — недовольно протянул Улан, снова теряя интерес. «Папа говорит, что все слова появляются одновременно». «Так и есть». Родовые книги — артефакты, хранящиеся только в знатных семьях. Твоей книгу пожаловал сам император, когда голденеры получили свое имя, и с тех пор этот том связан с остальными. Но внести изменения ты можешь только на свою страницу. И если герцог Вертерхарт ничего не написал у себя, то и тут ничего нет, понял я. То есть я могу что-то написать на нашей странице? Оживился Улан, перебивая Алана. Или даже нарисовать, и это у всех появится? Алана содрогнулась, представив, что мог бы изобразить избалованный десятилетний мальчишка со всей своей детской непосредственностью. А потом еле проглотила зарождающийся хохот, когда представила, как какой-нибудь воинственный красный герцог серьезным лицом открывает страницу Голденеров, а оттуда на него смотрит. И все таки дело принимало плохой оборот. Нужно будет обязательно рассказать об этом мастеру Оливеру, чтобы спрятал книгу любой в ком текла кровь знатной семьи мог что угодно начертать на странице с фамилией своего рода и улан исключением не был требовалось срочно перевести тему хочешь покажу кое что интересное алана хитро улыбнулась видел когда нибудь как бывают защищены такие артефакты не ее что сжечь нельзя не стоит прохладно ответила алана жалея что у флоры не было обыкновения шлепать своего старшего сына за подобные идеи и мальчишка регулярно что-нибудь поджигал. Зато она достала чернильницу и перо и занесла руку над зеленой страницей Голденеров, прямо над кругом Улана. А затем, обмакнув перо в чернила, размашисто дорисовала вокруг его имени кривую ромашку. «Эй!» — закричал Улан, нависнув над столом. «Ну ты противная, ду!» Он остановился на полуслове. «Ха! Вот так тебе!» Засмеялся Улан, когда желтоватая кожа втянула в себя чернила так, будто и не было никогда их на пористой поверхности. Он перевернул страницу и убедился, что чернила не протекли насквозь. «Обалдеть! А можно я что-нибудь нарисую? На нашей не буду, честно. Но ну, пожалуйста. Ты самая-самая любимая моя служанка будешь, если разрешишь. Правда-правда, я отцу ничего не скажу», — конючил он. Как короток путь к детскому сердцу. «Это будет наш секрет?» «Да!» Улан открыл бледную страницу Вертерхардов, с ликованием взял в руки перо. Алана закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос, глядя, как артефакт впитывает пошлые каракули вокруг имени Пармиса и Юджи Вертерхардов. За дверью раздались тяжелые и неспешные шаги мастера Оливера, и Алана и Улан, переглянувшись, замерли. Она отобрала у мальчика перо. Капля чернил сорвалась с заостренного кончика, и расползлась неаккуратный кляксой в уголке белой страницы совсем рядом с украшенной вензелем буквой «В». Алана спешно захлопнула книгу, не успев увидеть, как пропадают чернила. И в этот момент мастер Оливер уверенным движением распахнул дверь в библиотеку. Улан еле сдерживался, что не осталось незамеченным его отцом, который, внимательно посмотрев на покрасневшую Алану, подмигнул сыну. Мастер Оливер отправил Улана во двор, крепко обняв его напоследок, для чего громадному, как медведь-мужчине, пришлось присесть на колено. «Ну и что этот шельмец тут хохотал?» — весело осведомился он у Аланы. «Балуется?» «Мастер Оливер, не знаю, как вам и сказать, но вы бы держали книгу от него подальше. Боюсь, мне удалось донести до него особенности действия артефакта, но не использования. Иначе говоря...» «Иначе говоря», — подхватил мастер Оливер, неторопливо распрямляясь. Он хочет написать на нашей странице какую-нибудь непристойность. «Сам таким был», — ухмыльнулся он в бороду. «Поговорю с ним. Ты тут вряд ли его переубедишь, как бы ни старалась. Он почти никого не слушает. Это моя задача. Твоя — искать к нему подход и вбивать в его голову хоть что-то полезное. И ты отлично справляешься». Алана в который раз поблагодарила свет за то, что ей были посланы именно такие хозяева. Она с поклоном передала книгу мастеру Оливеру, улыбаясь себе под нос. «И кланяться мне тут брось!» — надумала, — прогудел герцог, забирая фолиант из ее рук. «Знаю, Флора вас так учит. Вот ей кланитесь. А мне не надо. Придумали глупостей. Ну и как потом требовать, чтобы Улан тебя уважал, да и других тоже?» Уже после того, как Алана ушла, этот высокий, полный и пышущий здоровьем мужчина продолжал довольно улыбаться себе под нос. Хорошо поладила мечтательная девушка с сыном. Всего за два месяца привила ему любовь к чтению. Как ни крути, молодец она. Мальчишка теперь все время об их уроках говорит. Все-то ему интересно стало. Оливер неторопливо провел пальцами по шершавой коже, переплетенной серебром. Вот здесь в уголке Вензеля за умелыми штрихами его матери была скрыта нарисована им когда-то птичка с маленькими крыльями. И очень большими частями, которых у птиц быть не могло. Мама тогда ужасно разозлилась и отшлепала его прислугах, но он ни капли не раскаялся. Оливер листал книгу, не задумываясь, от конца к началу. Плотно исписанная красная страница, лишь наполовину заполненная желтая, синяя с неровными и нервными штрихами и разномастными буквами, заполненная снизу вверх пурпурная, почти голая серая. Коричневая, зачирканная мелким почерком лишь на четверть, белая, его взгляд ненадолго задержался на неровной кляксе у красной буквы древней фамилии, и, наконец, черная страница, на которой имен было не больше десятка.